Глава 13. Беглый взгляд. Шэдуэл плохо спал, но по его мнению, это было естественно для того, кто стремится стать богом. Ведь вместе с божественной сущностью приходит и груз великой ответственности. Стоит ли удивляться, что его сон так тревожен? Однако с того самого мгновения, когда он стоял на башне и вглядывался в орёл, он знал, что бояться ему нечего. Он ощущал, как заключённая в облаке сила зовёт его по имени, приглашает шагнуть в её объятия и измениться. Незадолго до рассвета, когда он собирался покинуть небесный свод, ему принесли неутешительную весть. Войска Хоберта в идеале побеждены чарами, наславшими безумием на большую часть бойцов. Да и сам Хоберт не избежал их воздействия. Он появился примерно через час после гонца, и у него было лицо человека, не доверяющего даже самому себе. Из других областей фуги пришли новости повеселее. Каждый раз, когда войска пророка сталкивались со здешними обитателями в открытом бою, они торжествовали победу. Но если солдатам не удавалось сразу нанести удар, ясновидцы отыскивали лазейку, чтобы применить свои чары. Когда такое случалось, Повторялись события в идеале. Бойцы либо лишались рассودка, либо теряли весь свой фанатизм в отношении к пророку и переходили на сторону противника. И вот теперь враг стягивал силы к коридору света. То ли чары, то ли слухи донесли до них, что пророк собирается прорваться в вихорь, и ясновидцы решили защищать свою святыню до последней капли крови. Их собралось несколько сотен Но они едва ли могли противостоять армии Шэдуэла. По всем донесениям, они были почти безоружны, неорганизованная толпа стариков, женщин и детей. Единственная сложность заключалась в этической стороне вопроса. Но когда отряд Шэдуэла вышел из своды и направился к вихрю, Кумье Вайжор решил, что моральные тонкости не для него. Гораздо более серьёзное преступление не ответить на тот призыв, который он слышал из ореола. В свое время, а оно придет уже скоро, пророк призовет ублюдков и отдаст им врагов на съедение со всеми женщинами и детьми. Он не дрогнет. Божественность звала его, и он спешил на зов, дабы преклонить колени перед собственным алтарем. Ощущение физического и душевного благополучия, охватившее Кала после пробуждения на Венериных холмах, не исчезало, пока они с Дабона спускались под склоны к небесному своду. Однако прекрасное настроение вскоре улетучилось из-за напряжения, каким были пронизаны все окрестности, пугающего и вместе с тем неуловимого волнения в каждом листочке, в каждой травинке. Птичье пение звучало пронзительно и не музыкально, как сирена. Воздух гудел над головой, и Кэлл впервые ощутил, что этот воздух несет новости. Несомненно, плохие новости. Хотя подтверждений этому встречалось немного. Несколько догоравших костров, не более того. Да и эти следы недавних столкновений исчезли по мере приближения к небесному своду. — Это и есть свод? — спросил Кэлл. когда Дебона пошел через лес к высокому, но ничем не примечательному зданию. Да, все двери были распахнуты, но внутри не было ни движения, ни звука. Они быстро осмотрели все вокруг, выискивая малейшие признаки присутствия Шедуэлла, но ничего не заметили. Обойдя здание, Дебона высказал вслух то, о чем думал Келл. — Нет смысла топтаться здесь. Надо войти внутрь. С замирающим сердцем, Они поднялись по лестнице и вошли в дом. Келу говорили, что здесь его ждут чудеса, и он не был разочарован. В каждой комнате, куда он заглядывал, открывалось что-нибудь восхитительное: в узорах плитки, в кирпичной кладке или краске. Но ничего, кроме чудес, он не увидел. "Здесь никого нет", заключил Демона, когда они полностью обшарили нижний этаж. "Шэдол ушёл. Надо посмотреть наверху", сказал Кел. Они прошли по лестнице и разделились, чтобы было быстрее. В конце коридора Кел обнаружил комнату, в стене которой были хитроумно вделаны кусочки зеркал. Ваше лицо отражалось в них таким образом, как будто смотрел на себя с другой стороны стены, выглядывал между кирпичами из некоего места, полного теней и тумана. Это само по себе было странно, но благодаря ещё одной уловке Кел не смог её разгадать. оказалось, что в том зазеркальном мире он не один, а в окружении разных животных: кошек, обезьян и летучих рыб, обладавших с ним очевидным сходством, поскольку у каждого было его лицо. При виде этого Келло рассмеялся, и они все засмеялись в ответ, даже рыбы. Не успел смолкнуть смех, как Келло услышал призыв Дебона. В его голосе звучало нетерпение. Кэлс неохотой вышел из комнаты и отправился на поиски Канатаходца. "Я слышу тебя", крикнул он Дебона и двинулся вверх по лестнице. Подъём был долгий и крутой, но в конце концов Кэл оказался на верху смотровой башни. Свет лился из расположенных по периметру окон, но даже при ярком свете чувствовалось, что это место видело настоящий ужас, причём совсем недавно. Но каков бы ни был тот ужас, Дебона собирался показать ему кое-что пострашнее. "Я нашёл Шэдуэла", сообщил он, жестом подзывая к себе Кела. "Где?" "В коридоре света". Кел посмотрел в окно по соседству с тем, у которого стоял Дебона. "Не сюда", сказал канатоходец. "Вот здесь, приближающееся стекло". В телескопическом окне открылась сцена, заставившее сердце Келы отчаянно забиться. Декорация: бурлящий орёл, действие: кровавая битва. Он хочет прорваться в вихрь, сказал Дебона. Юноша побледнел не столько от вида жестокого побоища, сколько от мысли о возможности подобного поступка. С чего бы ему стремиться туда? Но он же чокнутый, верно? последовал ответ. Какие ещё причины тебе нужны? Значит, мы должны остановить его, решил Кэл, отрывая взгляд от окна и направляясь к лестнице. Битва уже проиграна, отозвался Дебона. Я не собираюсь стоять и смотреть, как он захватывает всю фугу до последнего дюйма. Если он идёт туда, я отправляюсь за ним. Дебона смотрел на Кела со смешанным выражением злости и недоверия. Ты не сможешь, сказал он. Вихрь запретная территория для всех. Там спрятаны тайны, на которые нельзя смотреть никому, даже членам семейств. — Но Шэдуэлл войдет туда. — Вот именно! — кивнул Дебона. — Шэдуэлл войдет. И знаешь, что будет потом? Вихрь взбунтуется и уничтожит себя. — Господи! И когда это произойдет, фуга расползется по швам. — Значит, мы должны остановить его или умереть. — Ну почему чокнутые все сводят к простому или-или? — Да. Не знаю. Ты сам привёл меня сюда, и вот тебе ещё один выбор. Идёшь со мной или нет? Будь ты проклят, Муни. Так значит, идёшь?